Мужчины приносили свои поздравления императрице в светлый вторник. После того были во дворце. В тот же вторник парадный обед, а в четверг публичный маскарад, собравший до 16 тысяч человек. «Вам, кажется, сделалось дурно?» спросила императрица, обходя залы у одной очень побледневшей женщины. «Это от радости видеть тебя, матушка», отвечала та. В подобном роде велась тут не одна речь, менялось не одно задушевное слово с царской семьей, которая не без удовольствия двигалась между массами. Кроме этих придворных празднеств были еще балы для императорской фамилии у князя Сергея Михайловича Голицына, у графа Закревского и в дворянском собрании. Бал Закревского состоял в характерном маскараде в котором участвовала вся московская знать, разделенная на две части. Одна изображала двор английской королевы Елисаветы, другая – столицы, города, области и народы Русской империи, представителями которых являлась папари, одетый в богатые местные народные одежды и имевший перед собой мальчиков, несших гербы города или области.